Они вышли из кабинета и двинули по коридору. На лестнице стояли и разговаривали батя, и мудашев На проходящих мимо Андреянова с Петрухиным эти двое посмотрели так, словно бы... В общем, не очень дружественно. Посмотрели и ничего не сказали. В холле Петр Григорьевич свернул бюро пропусков, а Дмитрий толкнул входную дверь и окунулся в мерзкую, слякотную мартовскую погоду. Спустился по обледенелым, давно нечищенным ступенькам, Подумав машинально, что-то административно задержанный совсем кайло и страх потеряли. Прикурить на ветру удалось не сразу. Так что Петрухин упустил момент, не заметив, откуда вдруг перед его глазами возник порядком закоченевший молодой парень. В стильном, не по погоде, коротком пальтишке. Дмитрий Борисович, допустим. Добрый вечер. Меня зовут Вадим Столяров. Я криминальный корреспондент газеты МК в Питере. «Вот моя визитка». Парень протянул картонный прямоугольничек и с легкой капристой в голосе поведал. «Я вас уже почти два часа дожидаюсь. А разве я назначал вам свидание?» – неприязненно спросил Дмитрий и, не вглядываясь, пихнул визитку в задний карман. «Нет, но, Дмитрий Борисович, вы не могли бы дать небольшой комментарий об обстоятельствах задержания рецидивиста, в ходе которого получил ранение ваш напарник Константин Лущенко?» «Не мог бы». Поймите, мы хотим объективно во всем разобраться. И поверьте, в этой истории я целиком и полностью на вашей стороне. В какой истории? Столяров смущенно улыбнулся. Знаете, как говорят, раз в году палка стреляет. Или знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Слышь, криминальный, чего тебе надо? Скажите, Дмитрий Борисович, я правильно понимаю, что в момент задержания пистолет у вас был снят с предохранителя? и при ударе о землю произошел непроизвольный выстрел. «А ты?» – подозрительно ровным голосом спросил Петрухин. «Что я? Знаешь, где подстелить?» «Простите, тоже не знаешь», – равнодушно констатировал Дмитрий и, резко выбросив кулак, ударил журналистов в скулу, не слишком сильно. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы Столяров, подскользнувшись на мартовском литке, не удержал равновесие и грохнулся на асфальт. «Очумел? Борисович, ты чё творишь?» Рискованно перепрыгивая ступеньки, летел к ним навстречу Андриянов. «Твою мать!» «Да что ж такое! На минуту одного оставить нельзя!» Пётр Григорьевич отпихнул Дмитрия в сторону и участливо склонился над журналистом. «Ради Бога, извините нас! Дмитрий Борисович, он он сейчас немного не в себе. У него он, словом, перенёс небольшой стресс. С вами всё в порядке?» угу чумело закивал головой Столяров, тревожно ощупывая скулу. В порядке, кажется. андриянов помог ему подняться и заботливо отряхнул журналистское пальто. Еще раз извините нас. Петр Григорьевич схватил Петрухина за рука в куртке и поспешно потащил в ночь от греха подальше. К чести журналиста Столярова, тот не стал раздувать эту некрасивую историю. Не взялся качать права и вопить нападении на свободную прессу. Лишь через пару дней Дмитрий, случайно сунув руку в карман, нащупал в нем злополучную визитку и позвонил журналисту, выдавив из себя сбивчивые извинения, которые были благосклонны и, как показалось, не без доли сочувствия, приняты. Потом слово за слово. В общем, Жур оказался на удивление адекватным парнем. Так что под занавес общения Петрухин даже поведал ему, эксклюзивные подробности – задержание новокузнецких бандитов, после которых журналист оттаял окончательно. Вот только вопросов о костыле более не задавал. Ушедшие воспоминания Петрухин прозевал момент, когда сигарета истлела почти до фильтра. Прихватило, обожгло пальцы, и он, рефлекторно вздрогнув, снова очутился сидящим на скамеечке на площади Ленина, лицом к лицу с чугунным вождем. Вождь смотрел на него суровой укоризной, а вытянутой правой рукой указывал через реку, аккурат в сторону улицы Фурштадской. Словно бы намекал, очнитесь, товарищ, работу работать нужно, а не бледовать. Отечество в опасности. Внимая укору Ильича, Дмитрий достал мобильный, порылся в электронной записной книжке и вызвал абонента Столяров Вадим. С коем проговорил в общей сложности минут 10 периодически делая пометки на полях газеты. Закончив разговор с журналистом, Петрухин набрал алочку «Привет. Ну как там ваши визитеры? Уходят?» «Слушай, тут такое дело. Боюсь, мы сегодня не сможем увидеться». Тут одна очень важная темка нарисовалась. «Да ничего я не впариваю. Вот честное благородное. Я помню, что обещал. Сама понимаешь, с нашим атаманом не приходится тужить». «Да. А завтра во второй половине дня я тебя наберу». «Наверное». «Хорошо. Ну, пока целую». «Куда целую?» «Хм, да во все места, включая труднодоступные». Петрухин сбросил звонок, аккуратно сложил и убрал газету и направился в сторону Литейного моста. «Все. Неожиданно высвободившаяся пара часиков совершеннейшего ничего не дела нет. Столь же неожиданно и закончилось. И это было замечательно» так как на самом деле Дмитрию дико не хотелось проводить нынешний с перспективой перетекания в постельную ночь вечер с Аллочкой. Нескольких приватных визитов секретарши Босса в холостяцкое жилище Петрухина оказалось вполне достаточно, чтобы окончательно убедиться. Мать природа редко умудряется создавать одновременно умных и красивых людей, особенно женщин, тем паче, будя им представлена подобная альтернатива, Все равно 99% барышень выберут второе. Так вот, алочка была глупа, причем беспросветно И то была та самая пресловутая объективная реальность, явившаяся Дмитрию в ощущениях. Потому как секс с сексом, ну как быть, с а поговорить? Вот как раз и говорить с алочкой было не о чем. Да и положа руку на сердце, не шибко хотелось. К глубочайшему сожалению, секретарша босса принадлежала к самому распространенному типу женщин, к тем, с которыми хорошо спать, но тоскливо просыпаться. К слову, почему-то именно такие бабы Петрухину в основном и попадались. Чуть ли не единственным исключением стала разве что Наталья, но так потому они и прожили вместе. Сколько? 5 Да, практически шесть лет. Эх, Натаха, Натаха. Дмитрий тяжко вздохнул и помотал головой, отгоняя морок воспоминаний, И купе с ними нестерпимое желание набрать заветный номер, чтобы услышать до боли и дрожь родной голос. Эх, Натаха. Что ж касается нынешнего утра, на самом деле, назначая свидание Аллочке, он всего лишь хотел повыпендриваться перед купцовым, пустить, так сказать, пыльцу в глаза. Вот только, как выяснилось, с виду недотёпа оказался и сам парень не промах Да, и ведь не то обидно, что Лёнька юрисконсультшу магистрали закадрил. А то, что обвел скотина такая вокруг пальца, развел как лоха последнего. И кого? Лепшего, понимаешь, кореша. Ну да ничего. В голове у Петрухина уже сложился план весьма изящной, не мести, но мстишки. Главное теперь было дождаться возвращения Купцова из Вологодских лесов. Вологодская область, Шекснинский район, городок, название которого Купцов никак не мог запомнить. 1 июля 2011 года, пятница. Единственная в городке гостиница, в которую поселили питерских гостей, располагалась на центральной площади, имени, естественно, Ленина. Сам отель игриво именовался «Звездочкой», и в части уровня сервиса название было предельно честным. Правда, горячая вода в кранах все-таки наличествовала, но ну, что до всего остального, никто и не обещал, что будет легко. В начале девятого Леонид натянул на свой не атлетический торс свежую футболку, обильно обрызгался европейским запахом года и тщательно уложил, разгладил влажные волосы. Фена в номере, понятное дело, не водилось. Порывшись с сумки, он достал бутылку белой лошади, завернул ее в газету и, немного поразмышляв, пихнул таки в задний карман джинсов пачку презервативов. Закончив экипировку, Купцов мысленно перекрестился, Вышел из номера и запер дверь на ключ, невольно отметив, что местные замки запросто выбиваются даже не с ноги, а простым ударом кулаком. Сделав всего пару шагов, городок маленький, все близко и под рукой. Он очутился перед дверью номера Осеевой, где слегка помявшись, шумно выдохнул и постучал. Почти сразу щелкнул замок, дверь открылась, и на пороге возникла Яна Викторовна в клетчатой фланелевой мужской рубашке до колен, надетой явно на голое тело, и свитым из полотенца гнездом на мокрой голове. Возникла и уставилась на Купцова насмешливо вопросительно. Эээ, -э, добрый вечер. Не сразу среагировал на немой вопрос потенциальный кавалер. Добрый, добрый. Знаете, Яна Викторовна, а ведь это очень безответственно с вашей стороны. Безответственно что? Я имею ввиду Открывать дверь, не интересуясь, кто за ней стоит. Асеева улыбнулась. «Я слышала, Леонид Николаевич, как вы запирали свой номер, а потом топтались у моей двери и тяжко вздыхали. Здесь вообще превосходная слышимость». «Да? Хм. А я, знаете ли, вдруг подумал, что нам с вами следует как-то скрепить наши э, партнерские отношения. А тут совершенно случайно в сумке обнаружилось «Вот». Он смущенно кивнул на горлышко, выглядывающее из газеты бутылки. «Мне думается, у нас будет еще немало возможностей скрипить. Но лично я предпочитаю сперва добиться нужного результата, а уже потом все остальное. Кстати, впервые слышу, чтобы бутылки заводились совершенно случайно». Осеева лукаво сощурилась. «А ну как-то враги в багаж подбросили». Я, наверное, не вполне корректно выразился, просто... Извините, Леонид Николаевич, но вот честное слово, я сегодня жутко подустала, а завтра у нас с вами очень непростой день. Так что лично я спать, чего и вам советую. Спасибо, потеряно кивнул Купцов, за совет. Не за что, спокойной ночи, спокойной. Все, занавес. Дверь плавно затворилась, и дивное изображение пропало, сменившись статичной, пустой картинкой. «Антракт, негодяи!» Купцов сердито свинтил пробку. И прямо здесь, в гостиничном коридоре, приняв позу горниста влил в себя внушительный глоток обжигающего заморского пойла. «Леонид Николаевич!» – отчетливо прозвучало из-за закрытой двери. «Не забывайте закусывать!» Купцов от неожиданности поперхнулся, лишь в последний момент удержав в горле рванувшую была на выход жидкость. «А ведь я вас предупреждал!» Здесь феноменальная акустика.